На другое утро, прежде чем первые лучи солнца показались из-за горизонта, дядя Пахом уже встал, чтобы ехать на мельницу за мукой. Ленушка слышала, как вставал ее дядя, как он несколько раз то выходил из избы, то опять возвращался в нее, снаряжаясь. Но она лежала смирехонько, боясь, что дядя, пожалуй, передумает посылать ее за ягодами, и опять даст ей какую-нибудь скучную работу, только услышав на дворе понуканье дяди, а затем шум отъезжающей телеги, она вскочила с постели, набросила на себя сарафан и подбежала к бабушке с просьбой дать ей кузовок для ягод. Ах ты глупая девка, как посмотрю я на тебя, проговорила бабушка. Ну чего обрадовалась, еще глаза не продрала порядком, а уж бежать. Ты сперва умойся, да лоб перекрести, Да надень рубашку почище, Да тогда об кузовочки хлопачи. Ленушка торопливо исполнила всё, Что приказывала старушка, И через десять минут уже весело бежала На противоположный конец деревни к домику, Где жила Таня. Отец и мать Тани ушли на работу, оставив её дома смотреть за семилетним братишкой И за годовалой сестренкой. Таня рассудила что семилетний мальчик может быть отличным нянькой для маленького ребенка и потому заперла обоих детей в избе, строго наказал никуда не выходить до ее возвращения и с радостью побежала в лес вместе с маленькой подругой. Утро было ясное, свежее, только что взошедшее солнце не жгло, а как-то ласково пригревало своими лучами на всех лугах и полях, Блестели алмазами тысячи капелей красы. Речка серебристой ленточкой струилась между зелеными берегами, блестя на солнышке и отражая безоблачное небо. Птички безумолку купели, щебетали в кустах. Все казалось таким веселым, таким праздничным. Но едва ли не веселее всех были две подруги, шедшие с кузовками в руках за ягодами в лес. Они допускались сбежать на перегонки по дороге то перепрыгивали через канавы и разные камни, то, взявшись за руки, шли тихонько, без умолку болтая о разных разностях. В лесу оказалось действительно столько ягод, как говорила Алёнушка. Девочки без труда наполнили свои кузовки и сами вдоволь налакомились. Они захватили из дому по куску чёрного хлеба и теперь с большим аппетитом поели его вместо со спелой, сочной земляникой. Солнце стояло уже довольно высоко, когда они решились, наконец, выйти из лесу и отправиться к господам. Сердце Алёнушки немного билось, когда Таня смелой рукой отворила калитку барского сада и потащила её прямо по усыпанной песком аллее к балкону дома. На маленькой лужайке перед этим балконом стоял круглый стол, покрытый белой скатертью. На ней шипел и дымился серебряный самовар, окруженный всеми принадлежностями к чаю. Но людей никого не было видно. Это несколько ободрило Аленуш. Она решилась, по примеру, Тани подойти поближе к столу и оглядеться к руку. Через несколько секунд дверь дома отворилась, и на балкон вышла молоденькая девица. В пышном кизейном платье и в огромном шиньоне, придя за руку ту самую Виду, которую мы уже видели на берегу. Девочка час заметила двух крестьяночек и подбежала к ним. Что вам надо? Зачем вы пришли? спросила она несколько резким голосом. Мы принесли ягоды к вашей милости, заговорила Таня, между тем как смущенная Алёнушка Спряталась за спину подруги. «Я? Земляники? Я скажу маме!» И Лидочка побежала назад домой. Через несколько секунд она возвратилась. «Мама велела взять у вас землянику и заплатить вам!» Объявила она. «Мадемуазель!» Обратилась она затем по-французски к девице шаньоне «Возьмите у них ягоды!» «Мадемуазель!» принесла блюдо и начала высыпать на него ягоды. Аленушка подала свой кузовок и, смущенная, покрасневшая, с опущенными глазами ждала, чтобы ей его возвратили. В эту минуту на балкон вышла мать Бросив беглый взгляд на девочек, она сразу узнала ту, которая так понравилась ей накануне. — Посмотрите, мадемуазель, — сказала она по-французски. Это вчерашняя красавица, о которой я вам рассказывала. Потом, подойдя к детям, она подала Тане медный пятак, говоря, «Ну, ты можешь уйти, голубушка, а сестра твоя пусть останется у нас немножко. Мне хочется поговорить с нею». «Она мне не сестрица, с ударами отвечала Таня. «Мы только с ней из одной деревни. Пусть она, коли хочет, остается, а мне уж надо...» Скорей домой, не уступай себе с Богом. Приноси нам и в другой раз земляники. А ты, милая, останься, — обратилась барыня к Алёнушке. Аленушке вовсе не хотелось оставаться. Она посмотрела на Таню, но та, ответив присутствующим низкий поклон, зашагала вон из сады. Аленушка посмотрела кругом себя. Такие нарядные господа, как же им сказать не хочу. Бедная девочка решилась, скрипя сердце, остаться и сдать. «Что, Бунка, подними головку!» Опять ласковым голосом заговорила барыня. «Скажи нам, как тебя зовут?» «Алена». «Алена? Что за имя? Должно быть Елена?» «Что, Елена, есть у тебя отец и мать?» «Нет». «У кого же ты живешь?» «У дяди». «Добрый он?» «Нет». «Бьет тебя?» «Да». «Бедное дитя!» Опять обратилась барыня по-французски к мадмуазелям. «Мама!» — сказала Лида также по-французски. «Эта девочка не грязная. Позволь ей поиграть со мной. Мне здесь скучно одной». Мама задумалась. Она еще раз осмотрела Аленушку с ног до головы, и, вероятно, осмотр этот оказался удовлетворительным, потому что она сказала «Елена!» Вот маленькая барышня хочет поиграть с тобой. Посиди там в сторонке на травке. Она напьется чаю, и тогда придет к тебе». Аленушка покорно села на указанное место. Она с благодарностью взяла кусочек сладкой пуки который подала ей мадемуазель. Лидочка спешила пить чай, чтобы скорее идти к своей подруге. Она ужасно скучала в деревне, где ее мало учили где мадемуазель большую часть времени проводила с ее матери в чтении каких-то французских романов, где у нее не было ни одной подруги, и куда ей не позволили даже перевести все городские игрушки. Накануне ей было очень интересно смотреть на игру крестьянских детей. Она в душе даже позавидовала им, и теперь она надеялась, что эта маленькая крестьяночка, такая ловкая, веселая, позабавит ее, и заставит забыть деревенскую скуку. Наскоро выпил чай, она сейчас же подбежала к Алёнушке и повела её с собой в висетку, где было устроено летнее помещение для её кукол, лошадок, коровок и других игрушек. Алёнушка чувствовала сильное смущение. Она совсем не знала, как ей говорить и обращаться с такой нарядной, беленькой деликатной барышней, как Лидочка. Куклы же в их пышных туалетах нушали ей положительно страх. Она не смела своими грубыми, загорелыми пальцами дотрагиваться до беленьких ручек этих важных барынь, почти не смела подходить к ним, но мало-помалу она оправилась. Лидочка была-то веселая, так приветливая и ласкова с ней. Лайковые барни сидели так неподвижно, выказывали так мало неудовольствия при самом бесцеремонном обращении с ними, что Алёнушка понемногу ободрилась. Через час она уже довольно свободно разговаривала с Лидочкой и дотрагивалась до её игрушек, а через два часа даже выдумала очень занимательную игру, которая заставляла обеих девочек громко хохотать. Мать Лидочки и гувернантка её несколько раз ходили в беседку посмотреть, что делают дети. И, видя, что Лидочка весела, а Алёнушка ведёт себя прилично, уходили довольные. Лидочка попросила, чтобы ей принесли завтра в сетку, и поделилась им со своей подругой. Но перед обедом Лидия Павловна, так звали мать, объявила Алёнушке, что она может отправляться домой. Лидочка надула губки и готова была заплакать. В утешении ей... Лидия Павловна сказала Алёнушке, что она может всякое утро приходить играть с барышней. Обе девочки остались очень довольны этим позволением. Они нежно поцеловались на прощание, и Линочка проводила свою новую подругу до самой калитки сада, беспрестанно повторяя. — Так ты придёшь завтра? Смотри же, непременно приходи. Я буду тебя ждать. — Приду, приду, — отвечала Алёнушка. Ранешенько приду, еще вы спать будете. Весело, даже с некоторой гордостью возвращалась Аленушка домой. Она совсем забыла приказ дяди не продавать ягод меньше, как за гривень. Совсем забыла, что ей ничего не заплатили за ее ягоды. И с восторгом представляла себе, как будет удивляться бабушка ее рассказа обо всем, что она видела в барском доме. Действительно, старушка и удивилась, и обрадовалась, узнав, что ее внучка попала, гнилась к господам. Она погладила Аленушку по кудрявой головке и ласково сказала, — Эт тебе, сиротинушки Бог счастье посылает. Ты баром угождай, так и от них милость увидишь. Твое дело сиротское, всякому должна услужить. Дядя Пахом, возвратясь домой вечером и узнав, А приключения своей племянницы не остался доволен ими. Нечего тебе баловаться, в барские хоромы лезть, сердито проворчал он. Ты, мужичка, так и знай свою работу мужицкую. Аленушке очень не понравились эти слова дяди. Она не смела возражать ему, но так как он не запретил ей положительно ходить к господам, то она и решила, не обращая внимания на его ворчание, отправиться туда же на другой день. Бабушка вполне поддерживала ее в этом. На следующее утро она сама тщательно причесала ей голову, дала ей надеть ситцевый сарафан и повязала ей на шею свой собственный новенький ситцевый платочек. Людушка пришла в господский сад так рано, то... Вся даже прислуга в доме спала и успела вдоволь нагуляться в саду и во дворе и даже нарвать на лугу целый букет полевых цветов, прежде чем Лидочка встала. Этот день прошел для обеих девочек еще веселее вчерашнего, так как они уже совершенно познакомились, и Аленушка не дичилась больше. Она даже стала слишком развязной, совершенно бесцеремонно хватала за руки и за платье барышню, называла ее просто Лида и ты. Это не понравилось Лидии Павне. Послушай, девочка, сказал она строгим голосом. Барышня так добра, что позволяет тебе играть с собой, но ты не должна забываться. Это замечание очень смутило Алёнушку. Как немало она была, но она поняла, или лучше сказать, почувствовала, что не может быть веселой игры там, где нет равенства между играющими. Ей на минуту показалось, что лучше идти домой к своим подругам, которых можно называть как угодно. Но это продолжалось только одну минуту. Лидия Павловна вышла из беседки, а Лидочка, заметя смущение своей подруги, Поспешила ее утешить. Полно, сказала она, ласкаясь к ей. Ты меня только при больших называй барыш, а когда бы одни, так не все равно, как ты меня зовешь. Ну давай же играть. И Аленушка, забыв свое минутное огорчение, весело принялась за игру. С этих пор она стала каждый день приходить к Лидочке. Иногда ее оставляли у господ на целый день, иногда же отправляли домой раньше, смотря по тому, была ли у матери и у гувернантки охота заниматься с Лидочкой и лень приятнее было дочитать свой роман, предоставляя детям играть на свободе. Обе девочки очень подружились между собой. Ленушка никогда в жизни не видала игрушек, и потому беседка, напомненная ими, казалась ей каким-то волшебным замком, в котором часы летели незаметно. Чтобы не лишиться позволения приходить в эту беседку, она готова была исполнять множество капризов Лидочки и во многом уступала ей. Лидочка со своей стороны очень дорожила деревенской подругой, которая была так весела, так изобретательна на новые игры, она боялась обижать Аленуш, Боялась, что та, пожалуй, перестанет приходить к ней и старалась обращаться с ней как можно ласковее. Конечно, без маленьких ссор дело не обходилось, но ссоры эти бывали непродолжительны. Каждая девочка чувствовала что для собственного удовольствия должна поддерживать мир, и согласие скоро восстанавливалось. Лиди Пауни и муазеле Аленушка нравилась. При ней девочка чувствовала себя неловко, и потому была тиха и почтительна. Кроме того, она забавляла Лиду, что давала им возможность целый день не заботиться о ней, и зато они были благодарны маленькой. Крестьянки. Свою благодарность мадемуазель выражала кусочками сахара и булки, пирожками и конфетами, которые она совала в руку Аленушке почти всякий день при уходе ее домой. А Лидия Павловна более существенными подарками. Она несколько раз давала Аленушке денег для передачи бабушке, кроме того, купила ей сицу на два сарафана, коленкору на рубашке, чулки и башмачки. Все эти подарки очень радовали Алюнуш, а еще более радовали они ее бабушку, гордившуюся тем, что из всех детей деревни господа оказали милость одной только ее дочке.